«А что, это ты про Косматова этого говоришь?» «Хм, тоже мне, дитятя!» Саркастически усмехнулся я. «А не похож!» «Да, про старшего их и говорю. У них власть по наследству вроде как передавалась, так что он магистром у них стал прозываться, как папашку его вздернули. Ему, когда беда пришла, то ли шестнадцать, то ли семнадцать годков было, Я сейчас не помню точно. Записи бесед с ними читал. Так старшие кровопийцы его ботаником называли. Я, правда, так и не понял, почему. Поскольку, в отличие от Милослава, я общался в своей жизни не только с монахами, крестьянами и вояками, то значение этого древнего термина знал. Так, так дайте мы в школах и университетах называли чрезмерно прилежных учеников, тех, кто из книг не вылезал. Почему сейчас и не поймешь? Но вот то, что этот длинный, все книги, какие можно было найти, про этот их сатанизм прочитал, а может, и наизусть выучил, голову на сечение даю. Ишь ты, не зря говорят, век живи, век учись. А он действительно у них за проповедника был. Отцы наши на него... Самую строгую епитимию наложили, безурочную. — Это как? — поинтересовался я. — А так, что бы он ни делал, за счет ему ничего не идет, а прощение полное будет по воле иерархов наших. Ты вот цену, что я им за работу назначил, малой назвал, а ведь я и не должен ничего платить. Три патрона этих не от меня, лично. И учти, Илья, этим повезло. Только год, как шатурить перестали. Как это? Не понял я местной специфики. А на шатур торфе топливо добывать. На болоте торф резать. И врагу не пожелаешь, скажу по правде. Даже если в артели добровольно, то все одно малоприятное занятие. «А уж по принуждению, да по епитимье!» Условия на торфоразработках я себе представлял хорошо, благо весь север нашего анклава был как раз торфяным, и мы тоже отправляли туда захваченных преступников и прибалтийских пленных. Пока мы беседовали, еретики уже притащили большие щиты из толстенных досок и приладили их к платформам. Взорвел мотор первой машины, и Чпок аккуратно вывел ее на перрон. Затем и второй тигр, управляемый мистером Шляпой, оказался там же. — Ты, следопыт, давай береги себя, — начал прощаться монах. — Если надо, то можешь на обратной дороге сюда заглянуть. Мы еще два дня тут обретаться будем, товара дожидайтесь. «Если получится, то обязательно». И я пожал протянутую мне руку. На маленьком совете мы решили скоренько пробежаться по торжищу, посмотреть на товар, выяснить цены и прикупить свежатинки в дорогу. Рынок изобилием не поражал, но предлагали многое из того, что до нас редко когда доезжало. Например, яблоки. И не моченые или квашеные, а всю зиму целиком, в натуральном виде сбереженные. И хоть просили за них куда как и немало, десять семерок за килограмм, но мы не устояли. И теперь входили ряды, смачно с хрустом вгрызаясь в бока восхитительно вкусных огромных плодов. И с самого Мичуринской яблочки, так отрекомендовал свой товар продавец. Поразило нас и обилие предлагавшегося к продаже хлеба. Причем основную массу составляли изделия из редкой у нас пшеницы. Мы-то все больше ржаным обходились. Так что без покупки десятка белых сдобных калачей не обошлось. Удовлетворив свое любопытство и пополнив припасы, наша маленькая колонна отправилась в путь. Как-никак надо было в быстром темпе преодолеть почти сотню километров и уложиться в оставшиеся четыре часа. Кстати, переброска по железке сэкономила нам много горючего, и теперь можно было ехать, как говорится, на все деньги. Покинув пределы гостеприимного Ликина-Дулева, мы, по совету все того же Милослава, выехали на Большое кольцо и покатили в сторону Куровского. Там посадски держали постоянный форпост, охранявший в том числе и местное железнодорожное депо. Покрытие на большой бетонке в этих местах сохранилось неплохо, и нашим водителям удавалось держать скорость под полсотни километров в час, так что уже через 20 минут, отмахав с десяток километров, мы свернули на Егорьевское шоссе. Дальше по кольцу, через Воскресенск, Монахи ехать не советовали. Город был разрушен, и, пробираясь через заваленные обломками улицы, мы бы потеряли уйму времени. В Егоревц, славный своими тканями, мы тоже заезжать не стали, а, проскочив по окраине, поехали дальше, на юг. Дорога была в относительно приличном состоянии, но тянувшийся вокруг лес навыкал на всех скуку. Общее настроение по рации высказал соломандр. На лес мы и дома посмотреть можем. Однако бдительности никто не терял, а мистер Шляпа вообще высунулся в люк, где мы установили АГС. У деревни Михали, название я узнал по карте, путь нам преградила застава. Поперек дороги на массивных опорах лежал капитальный и стальной трубы шлагбаум. Услышавшим шум моторов и, заметив наши машины, часовой, до того скучавший под дощатым навесом, вскочил и несколько раз ударил коротким металлическим прутом по висящему рядом с ним куску рельса. «Ну вот, приехали!» — недовольно поморщился Тушканчик. «Интересно, это кто такие?» десяток молодых парней, одетых в старый армейский камуфляж» и в 74-ми калашниковыми выскочили из небольшого кирпичного домика, стоявшего на обочине. Вслед за ними показался пожилой мужчина с роскошными седыми усами. Парни вначале бодро взяли нас на прицел, но впечатленные размерами наших нижегородско-арзамасских монстров и наличием у предполагаемых противников автоматического гранатомета, сбавили обороты и опустили стволы. И командир поправил висевший на плече стволом вниз АК. Кстати, он единственный из всех не стал насцелиться. нас целиться. Вытащил из кармана пилотку, подружил ее на голову и не спеша направился к нам. Я распахнул дверь и вылез снаружи. Они ведь не знают, что калашом нашего тигра не взять. — мелькнула мысль. — А открытая дверь меня как раз от этих салабонов прикроет. И пространство для маневра будет, если что не так пройдет. — Здравия желаю! — обратился ко мне усатый. — Откуда и куда путь? Держите! — И вам доброго дня, уважаемый. Вот из Дулева в колонну едем. Начальник заставы ничего не ответил, только усы пригладил. Я намек понял и продолжил. Сами мы тверские, но сюда из посада приехали. И Сергиева или Павлова, прищурившись, спросил Седой. А я и забыл, что тут неподалеку еще один город с таким названием есть. Из Дальнего, Сергиева. А чем подтвердить можешь? Да вот, пропуск посадский. И я протянул кусок картонки который нам выдали по распоряжению отца Владимира. Мужик неопределенно хмыкнул, мельком глянув на пропуск, и, повернувшись к своим, сказал, «Отбой тревоги, салаги, это наши. Шлагбаум поднимите, не видите, что ли, люди спешат?» Продолжил, снова повернувшись ко мне, «А пропуск вы лучше на стекло прикрепите, чтобы, значит, издалека видно было». Потом еще немного подумал и спросил. «А вы в Заправду из Твери?» «Да, оттуда». «Ну и как там у вас?» «Да как везде. Народу много уцелело». Очевидно, проезжающие служили ему основным источником информации. «В Твери мало, а так по области почти полмиллиона сейчас живет». «А я москвич». Совершенно неожиданно сказал Седоусый. Срочку в этом сраном Егоревской шесть тянул. Два месяца до Дембеля оставалось. Теперь вот целый лейтенант. И он невесело ухмыльнулся. Мне почему-то стало очень жаль этого пожилого, побитого жизнью человека, который так за три десятка лет и не нашел себя в этом новом страшном мире. Я, вообще-то, тоже москвич, решил я приободрить военного. Ух ты! — широко улыбнулся он. А в Москве где я жил? Я маленький тогда был, плохо помню, но, по-моему, на Шабловке где-то. Фу, вот это да! А я на площади Гагарина. Соседи! Слышь, Тверской, а может, заглянешь к нам, посидим, поговорим? Не могу я, товарищ лейтенант, мы действительно сильно торопимся. Ну, может, на обратной дороге получится. А что я не понимаю, что ли? Служба у вас? Ну, давай, Зёма, не хварай. И когда я уже собирался закрыть дверь, добавил: а я всё хочу начальство отпроситься, да и смотаться в Москву посмотреть, как она там. Не был на родине-то. Нет, не довелось. Вот и мне тоже, то воевали, то выживали да и с транспортом напряженка. Кто бы мне три десятка лет назад сказал, что из Егоревского в Москву хрен доедешь, да не поверил бы ни в жизнь. Ну, бывай, Зюма. И старый солдат махнул рукой. Илья, а что ты ему лапшу на уши повесил? Спросил меня Чпок, когда застава осталась далеко позади. Ты же в столице сколько раз бывал? Неужто дом свой не навещал? — Дуряк ты, Андрейка! — с чувством сказал ему Тушканчик. — Ты думаешь, приятно этому вояке было бы узнать, что от его дома только щебенка, плавленным стеклом покрытая осталась? А Илюха молодец! Не стал старика мечты лишать.